Глава 30. Признание. Минав в кордон 3 Шмакферсон въехала на своём сверкающем ситроенчике в переулок Ат. И надо было навестить трёх подопечных, причём в темпе. После обеда предстояло обсуждение одного дела. Супруги Тредголд потребовали, чтобы им вернули Лайзу Мэри и Вернана. Они прослушали, что за время пребывания у добродушной читы Дункан Дети несколько раз ломали себе кости. Встречи с Трэдголдами внушали Триш ужас. Без слез и бурных заверений Беверли и Тони в своей невиновности на них не обходилось никогда. Триш и рада бы поверить, что они детям вреда не причиняли, но ведь они сами в обратном не сознались бы, правда? А Тони уже привлекался к ответственности за применение силы, верно?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 Судя по виду, сшитый из ненужного верблюжьего одеяла, подумала королева, которую при посещении Джайпура, город в Индии, административный центр штата Раджастхан, сопровождали 200 верблюдов. Боже, ну и запах. Королева надеялась, что триш направится куда-нибудь ещё, но нет. Вот она уже открывает калитку. Как всё это утомительно. Пять минут спустя королева и Триш сидели по обе стороны холодного камина, прихлебывая чай Эрл Грей. «Пакетики с чаем привезла Триш. Они тоже отдают верблюжьей шерстью», — подумала королева, — снова ставя чайник на огонь. «Ну, как дела?» — голосом вызывающим на откровенность спросила Триш. «Вообще говоря, довольно скверно», — ответила королева. «У меня нет денег».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 И хоть это такая старая, затёртая фраза, я вкладываю в неё первоначальный глубокий смысл. Королеве захотелось треснуть триж по башке чем-нибудь твёрдым и увесистым. Чёрный жезл Герольд местера очень бы подошёл, мелькнула у неё мысль. А триж взяла за грубевшие королевские руки в свои. Всё лучшее на свете даётся и вправду бесплатно.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 Какой-то её нет сбежит с ним по переулку. Триш, как ветром сдула из королевского дома, но когда она добежала до тротуара, юнца с портфелем уже и след простыл. Триш расплакалась. Королева улыбалась. Она бестыдно солгала. Портфель утащил никакой не её нет, а Тони Тредголд. Тем же вечером, попозже, Тони зашёл к королеве.